Глава восьмая. Белая гора. Он все-таки вышел к ним, большеносый. Когда Андрей и р а т у обогнули круглую гору, то увидели его невысокую и коренастую фигуру с копьем. Почему он не ушел со всеми? Старым он не был, конечности тоже оказались на месте. Большеносый повернул голову. Всю левую сторону лица пересекал глубокий шрам, который скрывался дальше под волосами. Крепкая голова у него. Ничего не скажешь. Выжить после такой раны, конечно, медицина у них для этого времени очень даже ничего. Но если тебе чуть голову не разрубили, а ты после этого стоишь и опираешься на копье, то здоровья у тебя хватит задушить брр голыми руками. Он был ниже него или Рету почти на голову, нос был больше. Понятно теперь, почему их прозвали б о л ь ш е н о с а м и Подбородок под спутанной бородой тоже казался меньше. При этом он был гораздо шире их обоих. И от мужчины так и веяло физической силой. Почему ты не ушел со всеми, когда я приходил сюда за женщиной, то здесь никого не было, и тебя тоже? Настроился о ж Рету. Осторожность не помешает. Увидел же он их вчера, а выйти к ним решился только сейчас, после того как они двинулись в путь и торопятся. Для Андрея картина произошедшей с б о л ь ш е н о с о м истории была ясна. Нарвался на засаду кроманьонцев, стукнули по голове чем-то острым, судя потому, что он жив, несмотря на рану врагов, он победил. А пока лечился, все ушли на закат, оставив его здесь. Не верили, что перенесет путь с такими повреждениями. б о л ь ш е н о с ы н а с у п и л с я было видно, что эта тема ему неприятна. Я Энку не хотел, чтобы семья ушла отсюда. Это все Зэгу и его братья хотели на закат. Я подрался с ними. б о л ь ш у н о с и замолчал. Видно было, что он с трудом сдерживает себя. Лицо его покраснело, а шрам наоборот побелел. Зэгу ударил меня большим ножом и оставил здесь. А остальные ушли. Крепыш был на редкость лаконичен. А твоя женщина и дети ушли с остальной семьей? н е д о в е р ч и в о й Варе э т у что-то не устраивало в этом рассказе. Энку замолчал. Эта тема ему не нравилась. Только через паузу продолжил говорить дальше: Я жил один недалеко отсюда. Мне сказали уйти из семьи пять зим назад, когда я убил брата отца Зэгу. Он хотел забрать всю тушу себе, хотя того криворога принёс я, и его надо было поделить на всех. Год выдался голодным. Моя женщина и Ашка тогда и умерли. А Зегу и братья прогнали меня после этого. Я приходил в семью, но жить уже здесь не мог. Веселая жизнь была у б о л ь ш и н о с т в оказывается. Если там все такие вспыльчивые, как этот Энку, то безчастых драк у них не о б х о д и л о с ь Но чтобы не перебили быстро друг друга, у них, судя по всему, действуют определенные правила. Нельзя убить осознанно члена семьи, поэтому этого Энку и изгнали. При этом он мог посещать стоянку, но право влиять на общие семейные дела был лишен. Попытался влезть со своим мнением насчет миграции на Перине и сразу получил по голове, но, что характерно, его опять не добили. Хотя у этого Зайгу с братьями крови он попил немало. Но сейчас надо узнать об ушедших отсюда утром гостях, как много темнокожих ушло отсюда утром. Много, а то бы Энку убил их. б о л ь ш нос и гордо откинул голову назад. Андрей показал три пальца. Энку не реагировал. Четыре, пять, шесть. Бесполезно. Андрей начал злиться. Теперь он даже начал понимать этого Зегу. С таким т у г о д у м о м тяжело не выйти из себя. Выручил Рету, наломал палочек и начал втыкать в землю. Когда их число достигло пяти, Энку довольно подтвердил, что их столько и было, а было бы не многим меньше, так он бы уж им показал. Рету, в о п р о ш а ю щ и й посмотрел на Андрея. Чего он хочет, чтобы он взял этого отшельника с собой? С собой его нельзя. Там, куда они идут, возникнут ненужные вопросы. Но и мужчин в их новой семье совсем мало. Каждый охотик на счету. Через четыре заката мы будем на холме у трех зубов. Больше Андрей ничего не сказал. Кто знает, что у него в голове со шрамом творится? Вдруг привык жить один и не захочет находиться в обществе, а может наоборот, пусть сам принимает решение. Общаться с ним дальше времени у них нет. Надо торопиться. Чем дольше они шли, тем увереннее ступал Рету, уже совсем не задумываясь о направлении движения. Явно не раз здесь хаживал. На спусках они почти бежали, на подъемах переходили на быстрый шаг. А Андрей все думал о целях похода кроманьонцев. Для него во всей сложившейся ситуации что-то не складывалось. Даже при наличии у кроманьонцев луков для полноценного нападения пяти человек мало, тем более учитывая, что находятся они в непривычной для них горной местности, которую местные знают намного лучше. Может, это разведчики или просто заблудившиеся охотники? Непонятно, но торопиться надо. По словам р э т у дойти до цели они должны уже к вечеру, но это всего два перехода от их каньона, а он говорил, что необходимо пять. Наверное, он имел в виду привычный темп ходьбы охотника, а они бегут со всех ног. Да и шли они напрямик по сложному маршруту, не стали обходить язык у трех зубов и длинную гору. То, что скоро они дойдут до цели, Андрей понял по поведению своего рыжего напарника. Сбега он перешел на неторопливый шаг. На лице появилась улыбка, р а з о к даже остановился и стал поправлять лохмотья. Глаза стали какие т о р а с с е я н н ы е Мы почти дома, Эсу. Пойдем вверх по этой лощине, а там проход на равнину, где живет наша семья. Андрей прислушался к себе. Никакой радости от того, что он скоро соединится со своей семьей, он не ощущал. Возможно, потому что настоящая семья у него сейчас прячется в каньоне и ждет, когда же они вернутся. чувствовал только тревогу по причине испарившихся непонятно куда темнокожих. Лощина к верху с у з и л а с ь превратившись в узкую тропинку между скалами. Стой, Рету, тихо прошептал Андрей и пошел впереди. Очень уж удобное место для засады. Рыжий в нетерпении от предстоящей встречи с семьей сейчас не обратит внимания даже на свалившегося под ноги с дерева темнокожего, перешагнет и пойдет дальше. л а щ и н а завершилась сквозным проходом, словно кто-то неумело прорубил кривую дверь в скале, за которым начиналось еще одно нагорье. Никто в засаде не сидел. Андрей упрекнул себя, что постепенно становится параноиком, но тревога не проходила. Туда, махнул рукой р е т у в направлении поросшего кустарником на краю нагорья высокого холма. Вот она, белая гора. Поодаль виднелась белая гора, скорее даже не гора, а известковая скала, прилепившаяся к высокому зеленому хребту. Сквозь зелень то там, то сям проглядывали проплешины, обнажавшие розоватую породу. Андрей немного иначе представлял прибытие в родную семью. Сейчас он бродил по стоянке, и из взрослых на него никто не обращал внимания, словно ни человек стоит из плоти и крови, а пустое место. Некоторые из мужчин, как бы случайно столкнувшись с ним, проходили мимо, якобы ничего не почувствовав. Только дети с рыжими и светлыми волосами украдкой бросали на него любопытствующие взгляды. Ну, спасибо тебе, семья. Бежал сюда с больной ногой, торопился предупредить об опасности, а тут еще и Рету по прибытию сразу же куда-то исчез. Конечно, торжественной встречи он не ожидал. В конце концов его же похоронили, а Рету... Стоп. А почему рыжий жил один, а не с семьей? И других охотников с ним не было, когда он и Ам угодили в его ловушку. А ведь даже не удосужился р а з у знать об этом, занятый тем, как бы самому объясниться за произошедшие с Эсупермены. Наконец Андрею надоело топтать пыль между шалашами из веток в виде шатров, и он уселся на подогретый солнцем удобный плоский камень. Стоянка как стоянка, такая же, как у темнокожих из племени Ам, правда, не такая вонючая. Куда-то они свои отходы скидывают, они разбрасывают где попало, может, в овраг поблизости, или это летняя стоянка. Зимой в шалаше было бы холодно. В холодную пору вместо веток можно навесить шкуры животных, и внутри будет теплее. Расслабиться не получалось. Он чувствовал на себе и чей-то злой взгляд, п о ё р з а л на месте, повертел головой, но никого не увидел. Но ощущение чужого взгляда не исчезло. Он беспокоил, как одинокая муха беспокоит засыпающего, крутясь вокруг него, жужжа и едва касаясь своими крыльями, вроде и не кусает, но и уснуть не дает. Андрей вскочил на ноги. Показалось, что за д н и м из шалаша и промелькнула тень. Померещилось, может, опять воображение разыгралось. Вернулся на свой камень, но спокойно посидеть не удалось. На него опять кто-то смотрел. Андрей не выдержал, приподнялся и закричал в сторону землянки, за которой заметил исчезнувшую тень, какой им стал чувствительным, однако: "Выходи, что тебе нужно? Никто не появился. Ну и не надо. Взгляд не исчез полностью, но уже не казался таким колючим, скорее каким-то печальным. Кто может на него здесь смотреть с грустью? Эдина, это ты? Ветки на подозрительном шалаше з а ш у ш у л и Это я, Эссу." Андрей подавил в себе желание ринуться к шалашу. Можно в с п у г н у т ь или напугать, кто знает, как у них относятся к в о с к р е с ш и м мужчинам. Секунда тянулась за секундой, и наконец-то она не с м е л о вышла и з а своего убежища, но близко не подошла. Высокая женщина со спутанными светлыми волосами, если и ниже него, то совсем не на много. Ну да, она же наполовину из семьи длинноногих, понятно, почему их так прозвали. А вот дальше наступило молчание. Андрей замешкался, то ли броситься к ней с радостным криком, то ли стоять на месте. Знать бы, какое поведение здесь типично для близких людей после долгой разлуки. Ты нет, Эсу, ты д ы р б ы р д ы р Еще языковой барьер появился. Общий смысл слов понятен, но отнюдь не всех. Ну а что он ожидал, что она по-русски заговорит? У него в каньоне в лексиконе неандертальских слов хорошо если половина, остальные все русские и производные от него. Дыр-выр, Эсу. Ее зеленые глаза заполнились слезами, и она отвернулась от него, но не ушла, стоит, повернувшись спиной и всхлипывает. Вся затея с тем, чтобы выдать себя за Эсу, с показалась ему сейчас наивной. Надо было сразу сказать правду, тогда бы его поняли. Он-то пришел к ним предупредить о приближающейся опасности, забрать жену и детей Эсу с к себе в каньон. Все-таки это близкие люди, прежнего обладателя этого тела. Я не Эсу, но я хочу спасти тебя, Ленсу и Эмелу. Скоро сюда придет много темнокожих. У них острые тонкие палочки. Семья не справится с ними. Эдина молчала, но плакать вроде перестала. Как знать, Эсу с приходят во сне, когда я спал, и рассказал, что вам грозит опасность, а сколько людей в твоей новой семье? Еще Рету, одна женщина и трое детей. Вы умрете от голода. У вас всего два охотника, а здесь их много. Фыркнула Эдина. У нас всегда есть еда. Даже если двадцать закатов ничего не добудем, голодать мы не будем. Эдина надолго замолчала. Взвешивает, наверное, все за и против. Если знать, что т ы н е Эссу, то тебя снова отнести на холм ушедших. Возможно, он в самом деле совершил ошибку, торопясь предупредить семью Эссу о грядущей опасности. Сидел бы себе спокойно в каньоне, пополняя запасы на зиму. А теперь его жизнь полностью зависела от того, что скажет своим соплеменникам эта женщина. При этом непонятна позиция, внезапно и с ч е з н у в ш е г о р е т у или изря он себя накручивает, и скоро все прояснится. Рету появился так же неожиданно, как и пропал, и сразу о г о р о ш и л Эдина теперь женщина Эпея, а ничего ведь не сказала Паршивка. Интересно, этого Эпея тоже надо будет взять с собой, если она с детьми согласится уйти с ним. Кто-то должен же был давать ей еду. Рету явно не понимал б у р я эмоций, к о т о р а я о т р а з и л а с ь на лице Андрея. Конечно, ей доставались не самые лучшие куски криворога из т у ш и но Эрид следил, чтобы Эпей Трипальца не забывал принести им то, что осталось после его женщины и детей. Оказывается, здесь существует система социальной поддержки внутри семьи, но если подумать, то без нее в этом времени никак. Смертность среди охотников большая, и если не поддерживать вдов и детей, то семья быстро исчезнет. А так дети подрастут на остатках чужой еды и сами станут охотниками. И так по кругу тысячи лет. Где ты был, Рету? Я говорил с Эритом и другими старшими охотниками. Они не хотят переселяться в нашу семью и на закат не хотят идти. Темнокожих они не видели очень давно и говорят, что они сюда не придут. А мы слабые, всего два охотника. Так зачем к нам идти? А меня почему не позвал поговорить с ними и почему они делают вид, что не видят меня? Тебя же оставили на холме ушедших? Ты не должен находиться у Белой Горы. Я сказал им, что ты болел и никого не помнишь, но ты все еще тот самый Эсу, с которого они знали. Правда, я не прикрыл тебя камнем, как положено. Все согласились, что ты не умер, а просто болел. Тебя они теперь будут снова видеть. е д и н у отпустят. Это решит она сама. Если захочет, то уйдет. И еще Эсу и Рету могут вернуться в эту семью, а вот Грака и дети нет. Рэту выдал много информации для размышления. Так это что получается? В этой отдельно взятой семье зарождается религия, или она общая для всех нендертальцев? а Надо бы уточнить. Большоносые или д л и н н о г о г и е тоже оставляют ушедших охотников в цветах и прикрывают потом камнем, как делает эта семья у Белой горы? Я о таком не знаю, пожал плечами рыжий. Все-таки пока только на этой стоянке начинает пробиваться ростки воззрений о потустороннем мире. Или он усложняет, и они относят умерших на холм ушедших согласно случайно сформировавшемуся о б ы ч а ю Как-то все усложняется. Не хотелось бы, чтобы нечто подобное утвердилось и в его семье в каньоне, а может просто пришло время для религии, и он пытается противостоять неизбежной тенденции. Точного времени своего нахождения в прошлом он все равно не знает. Где-то на переломе эпохи, когда в Европе появились кроманьонцы, но неандертальцы еще не исчезли. В племени Ам уже задумывались о происхождении мира и космологические мифы потихоньку рождаются. Или они принесли их оттуда, откуда пришли их предки. Что они там придумали: из крови, из догшего большого змея г р х х образовалась вода, из туловища земля, из головы все живое. Наверное, и в девятиглавом племени верит в этого х р х Не зря ведь этого хитрого самого мудрого из племени Ам они оставили в живых. А может уже рисует б о л ь ш и рогов и бизонов в пещерах и кидает в их и з о б р а ж е н и е копья, а здесь и до появления духа охоты только один шаг. Обитаемых пещер он еще не видел. Кто знает, что там намалевали на стенах? А за верой в духов неизбежные появления самых мудрых и расслоение внутри общества. Нет, этого ему не нужно. У него в семье будет школа и научное знание. Наверное, никого отсюда кроме Едины и детей взять с собой не стоит. Их он как-то перевоспитает. А если брать с собой больше людей, то н е и с п о р т и т ему всех остальных. Ну и последний вопрос, чтобы развеять накопившиеся подозрения. А почему ты жил один, а не в семье все это время, когда я попал в твою ловушку? Эсу, я же не накрыл тебя камнем. Мне нельзя было возвращаться к Белой Горе, пока я не сделаю этого. Похоже, Рэту никак не привыкнет к тому, что Эсу не знает самых простых вещей. После этого разговора у Андрея осталось только одно желание: побыстрее покинуть эту стоянку и направиться домой. Но сначала нужно поговорить с этим Эритом, который, судя по всему, пользуется здесь авторитетом, и Эдину нужно еще раз увидеть и узнать ее решение. А уже завтра утром они отправятся к себе домой. Все-таки стереотипы крепко вбиты в голову людей 21 века. Переговоры с Эритом и другими охотниками Андрей представлял как вечерние посиделки в сумерках у загадочно мерцающего костра. Так как раньше показывали переговоры вождей племен в фильмах про индейцев, обдумывающие каждую фразу пожилые мужчины, степенно передают друг другу трубку мира и неторопливо обсуждающие раздел охотничих угодий или очередного вечного мира. Все оказалось проще. Они с р е т у вышли на неровную площадку в центре стоянки, где собрался с десяток рыжебородых мужчин, мимо то и дело с криками бегали дети или проходили по своим делам женщины. Зачем Эсу с пришел к Белой Горе, если он уходить? нахмурился самый взрослый из собравшихся. Клочковатая борода медного цвета, которого кое-где уже п о к р ы л а с ь пятнами седины, видимо, это и был э р и т Вам грозит опасность. Сюда идут темнокожие, которые убьют вас всех. Я хотел предупредить. р т т о сказать, но откуда знать? Они живут внизу, на равнине, мы наверху, в горах. Всегда так быть. Но вы спускаетесь на равнину, когда нет еды, а ее здесь мало. На одних криворогах всех не прокормить, нужны большие роги, быки, олени. И где вам брать женщин для молодых охотников? Дорогу длинноногим вам перекрыли, б о л ь ш е н о с ы е и другие ушли. Внизу они убивать нас, наверху мы убивать их. Всегда так быть. Вот ведь заладил. Всегда так быть, всегда так быть. Это другие темнокожие. Не те, что раньше. Они убивают не только нас, но и других темнокожих. И обязательно придут сюда. Эсу дрался с ними, когда прыгнул в реку. Я знаю. Эсу и Рэту видели их следы у круглой горы, и они скоро нападут. б о л ь ш е н о с ы е уже ушли отсюда. Вам тоже надо найти безопасное место. После этих слов начался г о л д е ж Эсу, ты сам раньше говорил, что уходить нельзя. Ты забыть? Эпей может убить пять темнокожих одним копьем. Они слабые. Эпей никого не боится. Я дать еда Эдина, Ленса и Эмола, пока ты делать новая семья. Возмущению здоровенного парня без двух пальцев на левой руке не было предела. н у здравствуй, Эпей, три пальца. Андрей начал злиться. Вместо того чтобы готовиться к нападению врагов, он слышит п о п р е к и за то, что его женщине и детям не дали померить с голоду. Врезать бы этому э п е ю может и легче стало бы, но нет, нельзя. Здесь в драке и пришибить могут. Вон какие здоровенные кулаки у этого э п е я Даром, что пальцев не хватает. Если бы ты пропал, Эпей, то я бы не оставил твою семью умирать с голоду и кормил бы их не костями от криворога, а хорошим мясом. Эпей искривился и двинулся в его сторону с явно не хорошими намерениями. Но его остановили другие охотники. Андрею стало как-то все равно. Если кто-то не хочет спастись, то это его дело. Но все-таки это его семья. Надо успокоиться. Слушайте все, когда придут темнокожие и кто-то из вас выживет, то я приму их у себя. Рету объяснит, где мы находимся. э д и н у и детей я забираю с собой. э п е ю не придется больше давать им еду. Это решить Эдина. Здесь есть еда, а у вас только два охотника. Темнокожих мы не боимся. В серых глазах Эрита промелькнула тень пренебрежения. Это что, они считают, что Эсу теперь стал трусом? В глазах Андрея потемнело, но врезать этому Эриту за скребление он не успел. Но Эсу храбрый охотник, и удача всегда с ним. И наша семья хотеть знать, где он. Если Эсу хотеть, то с вами идти молодой Эхекка. Он помогать новая семья. Ему нужна женщина, когда станет холодно. Вы идти за ней на стоянку длинноногих. Андрей выдохнул. Показалось, э р и т просто хотел подсунуть на всякий случай к ним этого э х х е к у Вдруг в новой семье все будет хорошо, да и связь можно будет поддерживать на всякий случай. И жену м о л о д о м у о х о т н и к у где-то надо найти. Большиносых из семьи Гракки, раньше живших неподалеку в горах, уже нет. Ну вот, я снова женат. Андрей погладил спутанные светлые волосы спящей рядом женщины. И не просто женат, но и отец двух детей. Под вечер Рету опять куда-то исчез. Андрей о стал стоять я с все на том же месте, где велись разговоры. Все давно уже разошлись по своим шалашам. И тут откуда-то вынырнула Эдина. Иди, Эсу. И вот они лежат рядом ш а л а ш е В у г л у на шкурах криворога примостились и Мэла и Ленса. Мальчик, а скорее юноша, оказался высоким и худым и держался немного отстраненно. Выглядел он, пожалуй, постарше своих десяти лет, а девочка, наоборот, сразу же п р л ь н у л а к нему. Она все крутилась вокруг, пока совсем уж не стемнело. Соскучилась по отцу. Скоро рассвет, им пора собираться и двигаться в путь. Андрей потихоньку, чтобы никого не разбудить, вышел из шалаша. Стало зябко, судя по всему, осень близка. Надо торопиться. Столько дел еще в каньоне, и еду надо готовить впрок для подросшего народонаселения и к зимнему нападению готовиться. То, что оно непременно произойдет, он не сомневался. Правда, до каньона еще надо дойти без приключений. з н а т ь бы точно, куда делись темнокожие, оставившие следы на заброшенной стоянке большеносых. В пути они весьма уязвимы, двигаться придется медленно и по обходной дороге, поскольку с ними женщина и дети, которые не смогут преодолеть длинную гору. Все уже готовы, Эсу. с Как всегда, неожиданно появился Рету. Это Эхекка, его мать и мать Эрита имели одного отца. Он очень быстрый, представил он стоящего рядом подростка. Парень лет пятнадцати, стипичный для этой семьи внешностью, рыжий и ж и с т ы й э р и т вполне себе на уме, всегда так быть, всегда так быть, а сам отправил доверенное лицо родственника, чтобы на всякий случай застолбить место в новой семье. Все-таки удобно в каменном веке переезжать с места на место. Всех вещей у е д и н ы собралось три мохнатые шкуры криворога. скрученные в с в е р т к е к о р о т к о е копье Ленса, один каменный нож и на этом, пожалуй, все. Андрей заинтересовал странный вид кожаных ремней, которыми были обвязаны шкуры, потрогал пальцем и опешил: это были не ремни, а веревки. э д и н а где ты их взяла? Это же дырбыр? Распроси т ь бы поподробнее, да времени нет, надо выдвигаться. Но настроение уже улучшилось. Веревка – это прогресс. Где веревка, там и полотно, а это уже нормальная одежда, а не шкуры. а также тетива для лука и много еще чего полезного. Прощания как такового не было. Пришел Эрид, молча качнул своей пегой бородой и на этом все. Шли очень медленно. Андрей взял и мелу на руки, а когда устал, то передал Эдине. Вроде теперь быстрее дело пошло, но таким темпом да по длинной дороге неделю до каньона будут идти. Осликов бы сюда или лошадей, и за пару дней были бы на месте, но где их взять-то? С грустью подумал он. Так и будем гурьбой ползти, а ведь их толпа прекрасная мишень для темнокожих стрелков из лука. Рету, ты иди впереди и внимательно смотри по сторонам, но не пропадай из поля зрения. За тобой мы с Идиной и детьми, а сзади Эхекка. Если увидишь опасность, то сразу кричи. К вечеру дошли только д о б ы в ш и й стоянки большеносых, где и за ночевали. Но сворачивать завтра к д л и н н о й горе они не будут, а пойдут в обход.